Глава двадцать вторая. Из романа Александры Ракчейевой. Бывшая Купчиха. Худотеплый продолжал валяться в своей мягкой постели, несмотря на то, что часы показывали десять и пора было ехать. Однако он плохо спал, что случалось с ним крайне редко, и сейчас был не в духе. В полдень у него была назначена встреча. Худотёплый подумал, что можно отправиться на неё, не заезжая в часть. А раз так, можно было валяться и дальше. За последние дни дело Яблочкина не только не прояснилось, но ещё больше запуталось. А между тем на него уже косо поглядывало начальство и намекало, что пора бы найти отравителя. Всё-таки Яблочкин — фигура в городе заметная. Встреча, на которую хотел ехать Владимир Оскольдович, вряд ли бы что-то прояснила. Только еще больше сумяться будет, думал худотёплый. И все же ровно в полдень он был в назначенном месте. Он стоял в темной передней, ожидая, пока о нем доложат, и то и дело поправлял шарфик. Лидия Дмитриевна Пружинина. Посмотрела наследователя с удивлением. Лидия Дмитриевна когда-то была богатой купчицей, сейчас же скромной мещанкой. Ее сын служил у Яблочкина и занимал при нем хорошую должность. Что вас привело? – спросила она худотёплого, как только он вошел в комнату. Владимира Скользович, которому даже не предложили сесть. Прищурился и огляделся. «Ах да, простите, садитесь вот сюда». Бывшая купчиха указала на маленький новенький диван. «Я к вам по одному очень щекотливому делу», — начал следователь. «Нам известно, что вы недавно получили большую сумму денег от Елизаветы Матвеевны Яблочкиной». Пружинина в ту же секунду покраснела до самых ушей. «Кто вам сказал?» — крикнула она. «Это не важно. Важно, что мы знаем это доподлинно». Худотёплый вздохнул. «Послушайте, Лидия Дмитриевна, дело серьёзное. Я знаю, вы сейчас станете отпираться. А я не выспался». Худотёплому ужасно хотелось пропустить ту часть, где на свидетеля нужно давить, и ждать, пока он начнет говорить. «Не выспался?» Эхом повторила за ним пружинина. «Именно что не выспался? Давайте так сделаем. Я буду рассказывать, а вы кивать. Договорились?» Однако пружинина не говорила и не кивала, а стояла посреди комнаты, словно столб. «Начнем-с. Несколько недель назад... Вы получили от Яблочки наибольшую сумму денег. Вопрос: зачем она вам их дала? Ответ: хотела помочь. Надо сказать, на Яблочки ну это не похоже. Сщедрость не ее сильная сторона. Почему же она хотела вам помочь, а? Ружинина молчала и только таращила глаза на странного следователя. А、помочь она вам хотела, потому что вы установили ее ребенка. На этих словах бывшая купчиха обхватила голову руками. Видите, я все знаю, почти ласково сказал худотёплый. Может теперь вы сами? Но Пружинина ничего не сказала. Это было двадцать пять лет назад, продолжил следователь. двадцать шесть, поправила Пружинина. Теперь худотёплый не торопился, он ждал. Ждать пришлось долго. Наконец бывшая купчиха заговорила. У нас с мужем не было детей, деньги были, а детей не было. В то время был в Москве. Такой дом, его называли Бариновским домом. Хозяин этого дома Баринов промышлял тем, что покупал еще не рожденных детей и продавал таким людям, как мы. Оказывается, какая-нибудь несчастная в положении и без мужа и идет к нему, а он находит покупателя на ее ребенка. Вот и мы к нему пошли. И он действительно нашёл нам такую девушку. Елизавету Яблочкину. У неё тогда была другая фамилия. Но да, это была она. Она служила гувернанткой у дочери одного графа. Граф Лизу соблазнил. А как узнал, что она ждёт ребёнка, прогнал. Идти ей было некуда. Вот она и оказалась у баринова. Он работал аккуратно, все предусматривал. Девушки до разрешения от бремени жили в его доме. Как приходил срок, баринов звал свою купленную акушерку. Покупательница же все время должна была делать вид, что ждет ребенка. Вот значит как. Удивился худотёплый. Когда Елизавета родила, мы забрали мальчика к себе, назвали Валентином, нашли ему кормилицу, Баринову мы хорошо заплатили, а Лизу я не видела до последнего времени. Как же вы повстречались? Случилось так, что мой муж разорился. Совсем разорился. Начисто. Ничего у нас не осталось. Пружина тяжело вздохнула. Муж мой не перенес этого горя. Он застрелился прямо в своем кабинете. А мы с Валентином остались одни и без денег. Сынок мой только-только коммерческое училище закончил. До того мы с ним в своей бедности дошли. что я на Сухаревский рынок носила продавать разный скарб, самовар, посуду, да только дела наши шли все хуже и хуже. Пружина на невсилех была больше стоять и села на диван рядом с гостем. И вот когда вещи все были проданы и дом заложен, к нам пришла Елизавета Матвеевна. Я ее сразу узнала. Мы с ней долго разговаривали. Все глаза выплакали. Она сказала, что наблюдала за Валечкой все эти годы, и вот, как узнала, что у нас беда, пришла помочь. Денег дала? спросил следователь. И не только. Она Валентину выхлопотала место на фабрике у своего мужа, и потом еще денег давала. Елизавета Матвеевна очень нам помогала. Петр Петрович знал об этом. Опасься, Господь. Конечно, нет. Елизавета Матвеевна говорила, что у него характер суровый. Если он про валью что узнает, так непременно выгонит его. А ваш сын, он что-нибудь знает? Ничего он не знает, ответила Пружинина. Мы решили ему не говорить.